Глава четвертая Типичное банковское отделение резко сменилось на мафиозный притон, когда улыбчивая администраторша пропустила нас в узкий коридор с бронированной дверью в конце. Там нас встретила толпа вооруженных амбалов в черных костюмах и жутковатых масках. Создавалось впечатление, словно я вновь вернулся к своей земной деятельности в роли торговца оружием. «Госпожа ждет вас!» Пробасил один из здоровяков и пропустил нас внутрь большой и крайне неуютной комнатки, правую стену которой полностью закрывали мониторы от системы внутреннего видеонаблюдения. Интересно, как выглядит мама критики? Судя по антуражу, наверняка агрессивная теченька с остальными яйцами, которая держит весь район в ужасе. Эдакий взрослый аналог балалайки из отеля «Москва». Однако тут произошло примерно так же, как и с квартирой Кри. За широким столом восседала очень милая женщина. На вид ей было не очень много лет. Навскидку около 40. Добрый взгляд и радостная улыбка, как будто я реально пришел к старой родственнице, которая часто навещала меня в детстве. Лишь очень дорогой костюм и сплетенные в клубочек красные волосы говорили о том, что перед нами сидела начальница. Все мысли об образе истинного гангстера тут же растворились. «Приветствую», — произнесла госпожа Невзорова, и, поднявшись, внимательно осмотрела сперва меня, а затем критику. «Доброго дня, госпожа!» — моя напарница выглядела максимально серьезно. «Мы уже про это говорили. Никакой госпожи мы не в Японии!» — ответила Невзорова-старшая. «Есть такие замечательные слова, как «мама», «мать», «ма». Ну или хотя бы «тетя Нина». «Прошу прощения, тетя Нина». Критика виновата опустила голову. Здоровики из охраны немного напряглись. Ничего не понял, а с какого перепугу все боятся эту женщину? Уверен, что она божий одуванчик. Крайне надеюсь, что в конце успешного разговора нас пригласят на пироги. А вы тот самый Марк, верно? Тетя Нина подошла ко мне вплотную и посмотрела в глаза. Вот тут-то я и почувствовал подвох. Несмотря на общую милоту, Невзорова старшая внимательно изучала и сканировала меня ледяным взглядом. Помню, увидел нечто подобное в Кандагаре, у разведчиков старой закалки. С такими в мафию играть нельзя. Казалось, будто она просматривает мою душу насквозь. «Верно? Очень рад познакомиться», — ответил я, попытавшись улыбнуться максимально естественно. «Значит, вы хотите расторгнуть помолвку с моей дочерью?» С легкой ноткой ей поинтересовалась она. «Как бы это грубо ни прозвучало, но все верно» согласно кивнул я. «И в чем проблема, Марк?» Тетя Нина внезапно выстрелила в меня максимально подозрительным взглядом. Такое ощущение, будто она увидела все мои самые сокровенные секреты. Внутри все перевернулось, и я на секунду почувствовал себя малолетним, провинившимся пацаном, из которого мать выуживает правду. «Ты ее видел? Может, твои глазные импланты плохо работают?» «Дело не во внешности». Сухо ответил я и тут же начал контратаковать. «С чего вы взяли, что такой человек, как я, будет ориентироваться исключительно на красоту?» «Похвально. Молодец». Милота резко пропала с лица невзоровой старшей, и она отошла обратно к столу. «Вы все вон отсюда!» «Но, госпожа, это ж змеиный король!» Напряженно возмутился начальник службы безопасности в золотистой маске. «И что с того?» — сказала же четко и ясно. «Вышли отсюда!» Строго произнесла она и щелкнула пальцами. «Есть!» Все амбалы поспешно покинули комнату. «Так-то лучше!» С облегчением выдохнула тетя Нина и, подойдя к критике, радостно обняла. «Как я рада тебя видеть!» «Я тоже!» Неуверенно ответила напарница, жалобно глядя на меня. «Что же?» Невзорова старшая наконец отпустила свою дочь и присела на краешек стола. «Говорят, мой ненаглядный опять хулиганит». «Не то чтобы хулиганит, просто он искренне верит в то, что людей можно просто посадить в клетку и ждать...» «Ждать, что они будут размножаться, как домашние животные», — поспешил объяснить я. «Обычно женщины крайне чувствительно относятся к подобным вещам, поэтому в поддержке тети Нины я не сомневался. Только вот я успел пожить в отличие от некоторых, и прекрасно знаю, что в современном обществе такого не бывает». «Какой неуместный намек, но, признаюсь, мне льстит, что ты видишь во мне молодую девушку. Только вот ты на мою внешность не смотри. Невзоров потратил очень много ресурсов, чтобы оставить меня такой. На самом же деле ты сейчас разговариваешь со старухой, которой больше сотни лет. И поверьте мне на слово, я многое успела повидать. Всяко побольше твоего». «То есть вы того же мнения, что и господин Невзоров?» «Я еще ничего не сказала». С ей улыбнувшись, ответила тетя Нина. «Марк, вот просто расскажи, почему ты не хочешь быть с Олесей?» «Мы ненавидим друг друга. Этого достаточно?» «Так значит, все-таки мы?» Хитро блеснув глазами, поинтересовалась Невзорова старшая. «То есть ты говоришь о себе с Олесей как о паре?» «Неважно в каком смысле. Но ты отчетливо сказал не «я ненавижу Олесю», а «мы ненавидим друг друга». «Олеся, ты ненавидишь Марка?» «Ну, да?» «Неуверенность сочится из твоего рта, милая. А это значит, что ненавистью тут и не пахнет», заключила тетя Нина. «Марк, ты заботишься об Алисе? «Нет». «Ты спасала ее жизнь?» «Возможно». «Ты прикрываешь ее во время боя?» «Да». «Ты защищала ее от ран или ушибов?» Н «Твою мать, я сразу же вспомнил тот случай с наглым военным!» «Да». «Попался!» Обрадовалась тетя Нина и хлопнула в ладоши. «Отлично. Олеся, кто дал тебе кодовое имя?» «Не знаю». «Что за детский сад? Говори». «Ладно, это был Сэвидж». «Его записали в отделе? Оно прижилось среди однополчан?» «Да». «Оно обидное?» «Нет». «Оно показывает твои достоинства?» «Да». «Стойте, погодите!» Возмутился я и поднял руки. «Что за допрос с пристрастием? Мы пришли к вам за помощью, а не за выворачиванием основного смысла!» «Никто ничего не выворачивает. Просто Невзорова можно понять», пожав плечами, ответила тетя Нина. «Вы сами толком не можете ответить, почему ваш союз не имеет места быть. Просто невзорово нужны уникумы. Марсу нужны новые люди. Тебе, Марк, нужна защита от клана такеда а Алисе нужна ласка, любовь и забота». «Тетя Нина!» В общем, со стороны выглядит очень странно. Олеся — первая красавица на деревне. Марк — добротный мужик и заботливый отец. «Он преступник! Фу!» — возмутилась критика. «Бывший преступник. Хотел бы продолжать хулиганить? Не попер бы в ДКБ. Примкнул бы к ренегатам или дикарям, бегал бы по городу в грязном костюме, воровал бы кабель. А сейчас на хорошем положении у генерала Васильева. еще и с преступностью борется». «Бывших преступников не бывает!» Недовольно фыркнула моя напарница и скрестила руки на груди. «Алесия, эта отговорка выглядит настолько убогой, что я даже не буду принимать ее во внимание. Это же Марк на тебя повлиял. Это же он заставил тебя подумать, что вы друг другу не подходите». Тетя Нина начала сканировать критику. «Я сама так решила. Он мне омерзителен», — уверенно заявила напарница. Блин, так честно ответила, что мне даже немного обидно стало. «Госпожа не Невз...» Тетя Нина. Холодно поправила меня невзорова старшая. Прошу прощения, тетя вы хоть раз видели, чтобы отношения начинались вот так? Мы же не подходим друг к другу, это и дураку видно. Вот так это как? Ненависть, вечные пререкания злость, желание сделать друг другу плохо. Вот, кстати, насчет последнего, хотите сделать друг другу плохо, свяжите себя узами брака и сделайте пятерых детишек оба будете одновременно и удовлетворены, и морально уничтожены», хохотнула тетя Нина. «Но если без шуток, Марк, вспомни, как твои прошлые отношения начинались». «Я был влюблен. Настя, сучка, была влюблена. Правда, не в меня, но все же. Я перетянул ее на свою сторону, и она влюбилась в меня». «И к чему все это привело?» «Я был идиотом, и в надежде заработать хоть немного денег, чтобы впечатлить козу, продал свою душу». А мои дети теперь живут с моими друзьями. Мои друзья заменили им меня». «Замечательный исход, верно? А теперь взгляни на меня. Мы с Невзоровым познакомились еще в конце двадцатого века и до сих пор вместе. На Земле и на Марсе. Думаешь, я скреплю и давлю на него? Думаешь, он смотрит налево? Нет. Почему? Потому что мы были заклятыми врагами в институте». «Вот это поворот». «Марк...» Пойми один интересный момент. влюбленность затуманивает разум. Человек придумывает себе идеал. Ищет только хорошее в камне преткновения, полностью игнорируя все отрицательные качества. А затем, когда дымка влюблённости спадает, по сердцу со всей силы бьет разочарование. Ты понимаешь, что попросту не знал настоящего человека. Видел лишь образ, который сам себе нарисовал в голове. А теперь представь двух конкурентов, о? Посмотри на Алисю. Посмотри на это баранье уперство. Посмотри на ее зацикленность на прошлом. Посмотри на ее самоуправство. Посмотри на то, как она с легкостью нарушает закон, потому что привыкла это делать на земле. Вижу, и что с того? А то, что когда Олеся начнет открываться для тебя, ты начнешь очаровываться. А эта дуреха уже начала. Ей же раньше от чистого сердца никто руку не протягивал. Все видели в ней только красивую куклу, а ты стал первым мужчиной про которого она сказала больше одного слова. «Знаешь, какая она довольная пришла, когда ты дал ей прозвище?» «Тетя Нина, хватит!» — взмолилась критика, густо покраснев. «Из вас выйдет отличная пара. Два сильных человека, которые будут учиться идти на компромиссы ради любви. Вы будете ценить свои отношения, поскольку они построены потом и кровью. А какие у вас будут милые детишки, даже немного завидно». «Вы, как и ваш муж, продолжаете верить в позитивный исход ситуации. Вы не принимаете наше мнение во внимание. Вы сейчас сами словно в розовых очках. А что, если мы не созданы друг для друга? Мне будет жаль критику, если она, приходя домой, будет плакать в подушку». «Ой, не ври, Марк, ничего тебе не жаль, ты просто сам не хочешь. А почему не хочешь, либо не знаешь, либо причина настолько жуткая, что ты не хочешь в этом признаваться?» — злобно усмехнулась Невзорова старшая. Просто не верю в семью без чувств. Продолжал отпираться я. Даже так? Ладно. Тетя Нина пожала плечами и развернула руками. Видимо, нам больше не о чем разговаривать. Я не намерен нарушить потенциально качественный союз. Но, тетя Нина, вы же обещали помочь, возмутилась критика. А я разве не помогла вам осознать, что вы идеальная пара? Алиса, я понимаю, что в прошлом могло произойти много всякого, Это сложно, но надо идти вперед. Нужно оставить всю жуть позади. Освободиться от нее в настоящем, чтобы в будущем было место для позитивных моментов. Твое прошлое камнем тянет тебя вниз. Ты была настолько уверена в том, что тебе наплевать на марсианскую семейную ячейку, что попросту убедила Невзорова забить на твое мнение. Продолжила Невзорова-старшая. Марк далеко не самый худший вариант. Я бы даже сказала, он ближе к верхушке из того, кто мог бы быть но ты повелась на свои идеи и его слова. Он подчинил тебя себе. Это плохо. Это минус. Ты должна быть сильнее Марка на данном этапе». «Я сильнее, и я не ведусь. Что за бред?» Возмущению критики не было предела. «Что он скажет, то ты и будешь делать. Ты уже в его власти. Просто не понимаешь этого. Думаешь, его просто так называют змеиным королем?» «Вообще-то меня так называют из-за одного задания». «Это ты так думаешь?» — усмехнулась Невзорова-старшая. Змеи из мифологии любили гипнотизировать своих жертв. Нападали обманными путями. Маскировались. Как думаешь, животное, которое не имеет конечностей, стало одним из самых опаснейших хищников на планете? «У меня есть конечности». «Ну...» Но... — она взглянула на мой протез. «Я утрирую. Однако то, что ты влияешь на Олесю — твердый факт. «А можно я и на вас повлияю? Не нужен нам этот союз, чисто из человеческих соображений», — настоял я. «Конечно, на мнение Невзорова повлиять можно. Я могла бы с ним поговорить, но делать этого я, конечно же, не буду». «Тетя Нина, но ну это же неправильно!» — воскликнула критика. «Я все сказала. Пробуйте поговорить. Ищите выход самостоятельно. Я портить ваши отношения ненамеренно», — холодно ответила Невзорова-старшая. И, развернувшись, направилась обратно за стол. Свободны. Оба. Получена очивка Теща моя ласковая, плюс двести к вкусным блинам на масленицу. В мыслях всплыла жуткая картина: Я иду выкупать критику по убитому подъезду. Подружки невесты, разодетые как элитные проститутки Москвы, стоят среди всех этих выжженных стен и надписей о том, что Ленка, ветреная женщина а Вася — слегка наивный по жизни человек. Потом я несу критику на руках к Белой Волге, на радиаторной решетке которой сидел Пупс. Потом роспись с женщиной-регистратором, которая будет говорить за унывным голосом. А потом поздравление. Пожелания много-много сексов от Колыбалова. Господи, только не это! Даже не попрощавшись я с кипящей головой и горящей задницей, направился к выходу. Такое ощущение, что меня нехило так поимели. Прокатились верхом и выбросили на помойку. Сейчас хотелось только одного — вырвать кому-нибудь сердце и покромсать на кусочки. И, судя по надувшейся от гнева критики, в ее душе горело аналогичное желание. «Поможет? Решит вопрос?» — холодно спросил я, врезавшись в плечо одного из амбалов, которые стояли в коридоре. Она грамотно послала нас в пешее эротическое. «Ты это понимаешь?» «И что сейчас ты хочешь от меня?» — злобно прошипела напарница. Это был шанс. Шанс, а не стопроцентное решение вопроса. И вообще ты первый обосрался. Сказала же, поговори с Невзоровым по-хорошему. Не надо было изображать подростка и топать ногами. Придумал бы что-нибудь более вразумительное. Он уперся. Ему наплевать на наше мнение. Он считает себя благодетелем. Ой, вот не надо, а! Уверена, что можно было подобрать нужные слова. Уверена? Я схватил напарницу за руку и, прижав к стене, заглянул в глаза. Так какого хрена не подобрала, если это так легко? Я не настолько хитро выдуманная, как ты. Это дает тебе право перевешивать на меня ответственность? Отпустив Кри, я отошел на два шага назад и обреченно вздохнул. Должно быть что-то еще. Что-то, что позволит нам выбраться из этого ада. Я не вижу вариантов. Что бы мы ни сделали, Невзоров будет тыкать контрактом. Рано или поздно ему надоест играть с нами в доброго папу. Он начнет относиться к нам как к своим куклам. И причем имеет полное право. Дерьмо. Сейчас бы оторвать пару голов от туловища. Точно, кивнула критика. Или прострелить башку, чтобы мозги разлетелись в разные стороны. Ладно, идем. Я открыл дверь и хотел было выйти в зал, но крики заставили меня резко передумать. «Руки за голову, морды в пол, быстро!» – проорал налетчик в черной маске и дал очередь по потолку. «Отлично!» – злорадно усмехнулась критика и схватилась за пистолет. «Стоять!» – прорычал я и, взяв напарницу за плечо, опять прижал к стене. «Нас пока не заметили, а если красноголовая медсестра и веселый булочник начнут палить по преступникам из пистолетов, то тут даже взоров не справится со СМИ». «Вообще-то по документам я акушер». Да хоть главный врач, мне плевать. Я потащил критику обратно в коридор. Наша жажда должна подчиняться контролю. Если мы не будем себя контролировать, грош нам цена. Запомни. Если мы будем бездумно убивать людей, то грань между нами и маньяками сотрется окончательно. Черт, Сэвидж, ты иногда такой умный. Даже страшно. К тому же испытательный срок еще не вышел. Хочешь вылететь из военной гильдии? Тебе разрешили всех кражить в поезде? Я тоже хочу. Потерпишь. Я подошел к выстроившимся амбалам. Ребята, чего не реагируете? У них нет огнестрельного оружия. Из кабинета вышла Невзорова старшая. А терять хороших защитников я не хочу. Огнестрельного оружия? Вы же мафия! Вам должно быть плевать на законы. Кто такое сказал? возмутилась тетя Нина. Марк, милый, то, что моя дочь в тебе что-то нашла, еще не дает повода грубить мне. Я не мафия, а обычный рядовой менеджер. А эти ребята обычная охрана. Им не положено огнестрельное оружие. Потому что только отбитым отморозком придет в голову грабить банк, в котором нет налички. И тем не менее, там несколько человек с огнестрельным. Вы же оперативники. Так может быть сделаете что-нибудь? Начнем с того, что у нас запрет на убийство людей. Лицензию не подпишут. А если мы без разрешения убьем кого-нибудь, то нас с критикой уволят из ДКБ и выкинут из военной гильдии. «Серьезно? Какой кошмар!» Радужки глаз тети Нины тут же засветились. «Пылаев, голубчик, привет. У меня на отделение банка напали. На центральное. А я откуда знаю? Непонятные личности, да. У меня тут Олеся с Марком. Они говорят, что ты им запретил убивать. Лицензию подпиши. Потому что это моя личная просьба. Вот, так-то лучше. Ага, хорошо, выдам». «Неужели?» Внутри меня разгорался восторг и надежда. «Вы... разрешите?» Критика чуть ли не начала подпрыгивать. «Да, идите и размажьте их», обреченно закатив глаза, ответила тетя Нина и кинула нам черные маски. «Фу, спасибо, от души!» Мы с напарницей победоносно подняли кулаки вверх и, напелив маски, направились в зал. Восторг, радость, дикое эмоциональное возбуждение. «Эрис...» «А расставь метки на налетчиках», — приказал я, щелкнув предохранителем Стечкина. «Есть», — ответила помощница, и на карте тут же появилось пять красных сигнатур. «Найс». С ноги, открыв дверь, я прошел в зал. Адреналин зашкаливал, а время как будто остановилось. «Э, какого черта?» — заверещал один из налетчиков и направил на меня свой вектор. «Бах!» Восхитительный алый фейерверк разлетелся на дорогущий мраморный пол. Шокированные налетчики тут же начали целиться в лежащих на полу заложников, но критика моментально застрелила еще троих. Наконец-то остановка времени закончилась, и один из ублюдков схватил какого-то типичного манагера, а второй с размаху прыгнул в стеклянную дверь. Но тетя Нина включила блокирующий механизм, поэтому бедняга без чувств рухнул на пол. «Какого черта?» — прорычал тот, что взял заложника. «Вы еще кто такие?» Тебя это волновать не должно». Холодно ответил я. Положи пистолет. Сделай самому себе одолжение. На том свете денег нет. Там вообще ничего нет. Не лучше ли посидеть десять лет на поле? А если убьешь его, то двадцать. Говорят, на гефесте летом жарко. Без крема от загара никак. Я прикончу его. Клянусь. Дрожащим голосом ответил бедолага, но было видно, что он ни за что не нажмет на спусковой крючок. Твое право. Я кивнул, и критика прострелила на летчику плечо. Взвыв, он отбросил пистолет-пулемет и шлюпнулся на пол. «Блин, как-то слишком мало», — расстроенно произнесла напарница с разочарованием, глядя на поверженных врагов. «Ну, хотя бы так». «Хочу нормальное задание, чтобы минимум пятидесятый калибр». «Мечтай», — усмехнулся я. «Ты бы лучше не отвлекалась». «Ой, ведь точно. Все живы?» — поинтересовалась критика. Одна из администраторш, уверив три трупа, тут же поспешила показать нам то, что кушала сегодня утром. Отвратительное зрелище, но, к сожалению, довольно частое в нашей практике. Только я хотел с облегчением выдохнуть, как услышал визг покрышек и от банковской парковки в шустром темпе покатил грузовой микроавтобус. «Ждите здесь, я быстро», — холодно произнес я и, выбив стеклянную дверь протезом, выбежал на улицу. Прыгнув в тачку, я запустил двигатель и включился в погоню. Марк очень дружелюбный. «Ни один потенциальный друг не уходит от Марка». Обгоняя трафик, я приблизился к микроавтобусу и, опустив стекло, начал палить по задним колесам. «Да твою ж мать!» — выругался я, потратив в никуда аж целых три патрона. «Можешь ехать ровнее!» «Советую надеть шлем Вегеланта», — предложила Эрис. «Встроенная система наведения поможет попасть в цель». «Ага, уже!» Прицелившись, я наконец-то попал по колесу, и в сторону моего капота вылетел сноб-искр. Микроавтобус начало таскать в разные стороны, прямо как змейка. И, конечно же, впереди выехал школьный автобус. Куда поехал водила на летчиков? Конечно же, прямо на него. Понятное дело, что все происходило не специально, но факт в том, что до столкновения оставались считанные секунды. Вдавив газ в палас, я обогнал микроавтобус и с приличным размахом врезал ему в левое крыло но с восьмерки со скрежетом сложился в гармошку, автомобиль налетчиков врезался в фонарный столб, а я, ловко крутанув руль, аккуратно пристроился рядом. Эрис, как думаешь, Кри меня уничтожит сразу или даст позвонить детям? Поинтересовался я, с сожалением оглядывая разбитую фару, помятое крыло и скомканный капот. Решетка радиатора повисла на одном болте, а передний бампер придется собирать как детский пазл. Есть вероятность, что она тебя просто кастрирует. Но мы не можем утверждать наверняка. Мы не знаем, насколько критика привязана к автомобилю», — ответила помощница. «Твою мать! часу, часу не легче!» Подойдя к микроавтобусу, я буквально вырвал дверь, а затем, обрезав ремень безопасности, вывалил испуганного чернокожего водилу на асфальт. «Ну что, приятель, твоя остановочка!» «Не убивайте! Прошу! Мы...» «Мы просто хотели откупиться от Линга, клянусь! Мы хотели уйти в пустоши, чтобы жить отдельно!» Тараторил он. «Линг сошел с ума! Он хочет захватить мир, а нам этого не надо!» «Откупиться от Линга? Так вы его знаете?» «Кто же его не знает? Я все вам расскажу, умоляю! Не убивайте!» «Окей, заключим с тобой устную оферту, Ответил я и, развернув парня, связал ему руки хомутом. Х хорошо выдохнул водила и тут же потерял сознание замечательно ладно придется немного подождать когда я вернулся обратно в банк телохранители госпожи невзоровой уже связали раненым налетчиком руки а трупы накрыли черными пакетами и вынесли на улицу к подкатившим полицейским это я виновато опустил глаза Дело в том, что машина на ехала в школьный автобус. Понимаешь, у меня не было выбора». «Школьный автобус». Критика упала на колени рядом с помятым крылом. «Что ты сделал с моей ласточкой? Как ты вообще посмел рушить ее без моего ведома? Школьный автобус! Знаешь, я сколько езжу с тобой, и каждый раз ты косячишь. Сперва «Волга», теперь еще и моя любимая тачка». «Выбора не было, говорю же!» Козел! С рыком напарница запрыгнула на меня и начала колотить по твердой верхушке маски, как по барабану. Неплохо, даже есть выжившие. Тетя Нина вальяжно вышла из банка. Идем, обсудим ваше вознаграждение. Критика и не думала слезать с меня, поэтому я так вместе с ней зашел в зал. Дурак, дебил, ублюдок, сломал мою тачку! шипела она и колотила по жесткой верхушке временной маски. «Больше никогда не сядешь за руль!» Алиса, я понимаю, что служебный автомобиль попал в аварию, но это не повод для того, чтобы колотить своего будущего мужа», холодно произнесла тетя Нина. Тем более камеры зафиксировали, что Марк уводил машину на летчиков от столкновения со школьным автобусом. Это ли не повод для гордости? «Ненавижу!» «Какая экспрессия!» «Марк, ты чудесный человек!» «Никогда не видела у Алиси столько эмоций!» Она буквально извергает их из себя, как вулкан. это ли не чудо?» «Очень сильно не уверен», — вздохнул я и, отковыряв от себя напарницу, отставил ее в угол кабинета. «Что же?» Невзорова старшая уселась за стол и, скрестив пальцы, вопросительно посмотрела на нас. «Вы спасли всех этих людей и даже не добили компашку налетчиков, чему я, учитывая, кто вы, крайне удивлена. Я уважаю своих клиентов». Они доверяют мне, а я стараюсь оправдать это на 200%. Сегодня вы защитили не только моих клиентов, но и честь банка. Можно сказать, мое имя. Сколько возьмете в качестве благодарности?» «Нисколько», — тут же ответил я. «Просто поговорите с Невзоровым, чтобы он отменил нашу помолвку». «Ты серьезно? Я одна из самых богатейших женщин на вести. Думаешь, стоит отказываться от такого шанса, чтобы испортить себе жизнь?» «Тетя Нина, я поддерживаю Сэвиджа! В благодарность! Поговорите с Невзоровым! Пожалуйста! И мы будем вам крайне признательны!» «Вы же оба потом страдать будете? Лежать в одного ночи и думать, а ведь дядя уже был прав, тетя Нина хотела о нас позаботиться, клан Невзоровых-то, оказывается, не такой уж и плохой!» а? «Такого не будет», — уверенно ответил я. «Что же, я ваш должник? И поскольку вы сегодня отличились, я...» Пошушукай с Невзоровым. «Конечно, я не имею права такого говорить, но, несмотря на контракт и принадлежность к корпорации, вы все же живые люди, и у вас должен быть выбор. Только Невзорову про это не говорите, иначе он меня прибьет». «Спасибо, тетя Нина», — с облегчением выдохнул я. «Вы нам очень поможете». Ну, вы все равно потом будете вместе. Пускай не сейчас, но через годик или через два». Жалеть будете, что так наивно использовали мою благодарность. Однако, как я уже сказала, выбор за вами. Но учтите, просто так Невзоров вас не отпустит. На днях состоится большой прием. Будут представители крупнейших кланов. В общем, там вам нужно будет сперва изображать парочку, а под конец добротно так покусаться. Невзоров не выносит ругани, поэтому сделает выбор в мою пользу. «Поссориться? Вы думаете, мы актеры?» Недоверчиво уточнил я. «Уж постарайтесь. Сами же это придумали». «Ладно, поссориться так поссориться. В целом, не такое уж и сложное задание. Думаю, что мы справимся». Вернув маски и еще раз поблагодарив тетенину за содействие, мы сменили цвет курток и направились к разбитой машине. «И все-таки судьба мне благоволит. Добрый знак. Теперь-то я уверен, что все получится». «Выходит, она согласилась с вами сотрудничать?» Маруся подошла к столу и налила горячего чаю. «Просто я не совсем уверена, поскольку мы неоднократно сталкивались с социальными проблемами первого поколения дубликатов». «Ты о чем?» — спросил я. «О том, что... ну...» Соседка как-то странно отвела взгляд. «Типа то, что все первое поколение — это контрактники, поэтому сильные мира сего используют их по своему усмотрению». «Вот видишь, а ты еще спрашиваешь, чего это я так серьезен насчет своего плана? Устал быть марионеткой». «Да неужели?» Маруся отрезала кусочек турта и поставила передо мной. «Будь ты полицейским или оперативником на земле, к тебе относились бы точно так же. Меня не женили бы силком, как минимум». «Ну, таковы правила Красной планеты». Софлоровой, если быть точной», — вздохнул я. В общем, я понял, к чему ты клонишь. Критик сказала то же самое. Мол, рано или поздно Невзоров устанет играть в доброго папу и просто скажет, что мы обязаны. Вот и все. Это вы, второе поколение. Можете делать все, что захотите, а мы, рабы, подневольные куклы. У нас бы на земле, знаешь, что сказали, если бы кто-нибудь кого-нибудь на друг друге силком женил. Вообще-то вся история знати из этого состоит. Да, но я про современный мир. Я поняла кивнула Маруся. «Но вы уверены, что Невзоровой выгодно вам помогать?» «Она вроде как любит критику. Так что он наверняка проявит солидарность. В общем, тетя Нина нам поможет. Я в этом уверен. Видел таких людей раньше, они не врут. Им просто незачем врать. Это танк. Нет, это самая настоящая стена. Что хочешь ей говори, она все равно будет стоять на своем». «Хорошо. Я буду надеяться, а то...» Соседка вновь стала жуткой девочкой-призраком. «Буду неистово ловить букет на вашей свадьбе». «Прекрати!» «В общем, я верю в лучшее», — отхлебнув чаю, ответил я. «Сделаем все красиво. С пафосной ссорой и пощечиной». «Кстати, я тут подумала». Маруся задумчиво взглянула в окно. «А ты не думал, что критика на самом деле...» «Внимание! Экстренный входящий вызов от контакта про фурсетка», — предупредила Эрис. Ой, Марусь, погоди немного. Да, я слушаю. «Сэвидж, у нас беда!» Выдохнула пила. Что стряслось? «На дом Клейтона с Сэвиджа напали. Он уже вызвал копов, но мы не знаем, что именно там происходит. Уверена, что это как-то связано с убийством Говарда Дэниелса. Принял. Что с тачкой? «Критика уже выехала за тобой. Скоро будет у подъезда». «Все понял, бегу». Резко подскочив, я подбежал к гардеробу. «Что случилось?» взволнованно спросила Маруся. «На моего дальнего родственника напали. Возможно, мне удастся взять зацепку», ответил я, проверив пистолет и крюк. «Ну, все, не теряй, я скоро вернусь». «Удачи». Соседка с грустной улыбкой помахала мне рукой. Судя по адресу, который мне скинула женщина-пила, Клейтон жил неподалеку от Ла и Слабонита, в небольшом районе с частным сектором. Там свои дома, а это значит, что зарабатывал Клейтон очень даже неплохо. Выбежав на улице, я увидел стремительно летящую в мою сторону черную Акку. Глухая тонировка выдавала в капсуле смерти автомобиль Вигиланта. Твою мать! Я был согласен даже на Матис или Пиканта, но это верх издевательства. Мелюзга с дерзким скрипом остановилась возле меня. Чуть не оторвав дверь, я свернулся в три погибели и уселся внутрь. «Ничего? Не говори». Холодно прошипела критика и, щелкнув коробкой передач, направила машину вперед. «Это все из-за тебя. Не разбил бы восьмерку, все было бы хорошо. Ой, кончай, ныть, у меня там родственника убивают, а ты все о своей шарманке». «Родственника, с которым ты познакомился только сегодня? Не смеши!» фыркнула она с агрессивным заносом, входя в поворот. «Полиция уже на месте. Поможешь достать шлем?» «Ага. Минутку». Я открыл бардачок и, к своему удивлению, обнаружил там только документы. «Не понял, а, а где?» «Сзади! Ну, тут места спереди вообще нет, они бы не поместились!» «Где именно?» «Ну, под диваном, где же еще?» «Твою мать!» Обреченно закатив глаза, я кое-как перевернулся и, едва не придавив критику к левому окну, начал поднимать диван. «Ты, может, еще мне на лицо сядешь? Совсем охамел?» возмутилась напарница. «Хочешь, сяду. Мне не сложно. «Идиот! Господи, как же хорошо, что тетя Нина все решит! Это была бы катастрофа!» «Ты твердишь об этом каждый день!» Мотнув тазом, я слегка шлюпнул критику по щеке. «Получена ачивка. Звезда Кейджо. Плюс триста. К мастеру поджарых булочек». «Все, ты попал!» Прорычала она и больно ущипнула меня за булку. «Нашел!» Обрадованно воскликнул я и, вытащив два шлема, кое-как вернулся на прежнее положение. «Фух, вот это я понимаю, не автомобиль, а пароход для всей семьи!» «Очень смешно, так это и его дом!» Кри указала на двухэтажный стильный коттедж, окруженный полицейскими машинами. «Но, судя по праздничным сине-красным гирляндам...» Припарковавшись, мы быстро надели шлемы и выбежали на улицу. «Офицеры!» К нам тут же подлетел полноватый полицейский. У нас там, похоже, трансцендентный психоз. Что случилось? Спросил я, сканируя дом и тут же обнаружив две сигнатуры, между которыми выделялось большое количество энергии. Сотрудник Military Industries решил наказать своего начальника. Пробрался через забор, сжег охранного дрона и залез внутрь. У него стоит незарегистрированный модуль с элементом. Его не допустили к сдаче экзамена на права, но, видимо, он смог как-то его разблокировать. Он это кто? «Бент Хауэр!» «Что?» — удивилась критика. «Но он же...» «Офицер!» Я строго прервал ее. «Они на втором этаже?» «Верно. Господин севич скрылся в безопасной комнате, но, учитывая волну осмата, дверь продержится не больше пяти минут». «Принял. Мы с напарницей направились в дом». «Бент не мог такого сделать! Он маленький и беззащитный мальчик!» произнес взволнованный голос критики у меня в наушнике. «Не мог сделать, и сейчас плавит бронированную дверь — это две разные вещи, Кри», — сухо ответил я. «Даже если Клейтон убил Говарда, это не значит, что всякие глючные сотрудники имеют право мстить за своих друзей. Есть суд, который впаяет ублюдку срок и отправит на плантацию. В этом суть порядка». «Я понимаю, просто выглядит странно. Неправдоподобно как-то». «Человек — существо непредсказуемое. Есть только то, что ты можешь понять-принять, И есть то, чего ты вообще не представляешь, поэтому говорить о правдоподобности глупо. Поднявшись на второй этаж, я присел на одно колено, а затем выглянул в комнату. Бент стоял напротив покрасневшей от жара металлической двери и стрелял в нее ярко-желтыми лучами осмата. «Выходи!» — воскликнул он. «Мне уже на все наплевать! Это из-за тебя Говард умер!» «Истерика!» — прошептал я и спрятал пистолет обратно в кубуру. «Теперь понятно». «Что ты хочешь сделать?» — взволнованно спросила Кри. «Хочу выяснить правду, хотя мне она и без того понятна». Ответил я и, подняв руки на уровень головы, аккуратно вышел из своего укрытия. «Бент, братишка, послушай меня!» «Опять вы?» — испуганно воскликнул он и отступил на три шага назад. «Не приближайтесь! Я уже все, больше не могу терпеть! Говард был отличным человеком и хорошим другом, а Клейтон только и делает, что всех выводит!» Я хотел защитить Говарда. Хотел, чтобы Клейтон навсегда заткнулся. Спокойно, парень. Я согнул колени и сделал шаг вперед. Ты знаешь, кто убил Говарда? Это... Бент жалобно всхлипнул. Это я его убил. Я выстрелил в него и сжег. Случайно. Я целился в Клейтона, но Говард прикрыл этого ублюдка собой. Зачем ты хотел убить Клейтона? Вот это поворот. «Потому что он надменная скотина, он всегда над всеми смеялся, а еще он уничтожает все наши идеи, такие, как он, рушит коллектив, а еще он... он угрожал Говарду увольнением. Я не потерплю, когда моих друзей кто-то пытается задеть или унизить». «И ты решил его убить?» «Нет, я...» Бент схватился за голову и упал на колени. «Я не хотел никого убивать». «Просто Клейтон разозлил меня, и я... я случайно выстрелил, сильно выстрелил, и тело Говарда... оно... оно рассыпалось в прах! Останки упали в канализацию!» «Погоди, а где это было?» «На улице Вайнштайнера, рядом со складами. Колодец был открыт из-за ремонта. Мы стояли рядом. Там редко кто-то ходит, поэтому и свидетелей нет». Понятно. «А ты видел, как Гувард разлетелся на куски и упал в канализацию?» «Нет, не видел. Но мне так показалось. Вспышка была слишком яркой. Я испугался, а Клейтон удрал. Удрал, как подлый трус!» «Скорее, как адекватный человек!» Вздохнул я и, подойдя к Бенту, присел рядом с ним. «Защита друзей — правое дело, приятель. Но ты перегнул палку». «На себя мне плевать!» — всхлипнув, произнес парнишка. «Скажите, вы же накажете Клейтона? Он заслужил!» «Заслужил. За то, что дал ложные показания следствию», ответил я и, вытащив пластиковый хомут, связал руки Бента. «Расскажешь полицейским, где именно произошло убийство и куда упало тело Говарда. Уверен, будет лучше похоронить твоего друга достойно». «Да», — кивнул он, виновато опустив голову. «Только вот, судя по всему, его съели крысы или...» В общем, я даже не знаю, что именно случилось, но тела там нет. Ты сжег его, чтобы никто не нашел улики? Нет, конечно, я признаю свою вину и беру ответственность на себя за содеянное. Просто я искал, и у сливов искал, всю канализационную ветку ночью исходил вдоль и поперек. Заглянул даже на ответвление, но тела там нет. Понятно. Специалисты в любом случае найдут его. А тебя ждут веселые 16 лет на ферме. Похлопав Бента по плечу, я отдал его полицейским. Главное, веди себя хорошо. Может, скостят. Что с Клейтоном? Поинтересовалась критика. «Э -э, момент. Я нашел взглядом огнетушитель и, залив дверь, аккуратно открыл ее. Бедный монагер забился в угол и, обняв колени, тихонько сотрясался от ужаса. Ну что, попались, братцы-кролики? «Вы... вы поймали его?» — тихо спросил Клейтон. «Ну, конечно. А как же еще?» — ответил я и присел рядом с пострадавшим. «Ты лучше ответь мне вот на какой вопрос. Почему он не сказал, что убийца Бент?» «Как это... почему? Его и так жизнь обидела, а сейчас все...» «Присядет парень». Выдохнул он и вытащил пачку сигарет. «Будете?» «Нет, спасибо. Ты же понимаешь, что тебя ожидает большой штраф и возможное увольнение. Петерс теперь будет решать твою судьбу». «Понимаю», — закурив, ответил Клейтон. «Я не думал, что все так выкрутится. Честно. А тело Гуварда реально разлетелось на куски?» «Не видел. Усач зрядил мне по носу. Всю ночь пролежал с гелем ускоренной регенерации. Пока я приходил в себя, то увидел вспышку, дым и пустоту колодца. Я испугался, сильно испугался». «Надо было поддержать Мелкого. Найти тело Говарда, и все было бы куда проще, а теперь... Теперь все пойдет по звезде». «Сами виноваты», — пожав плечами, ответил я. «Ладно, оставляю тебя на полицию. И на будущее. Старайся не укрывать важных подробностей от оперов. Не усложняй себе жизнь». «Ого, проклятая улица Вайнштейнера теперь навсегда останется в моей памяти», — выдохнув серый дым, произнес Клейтон. Казалось, что дело раскрыто, но... Мелкий червячок сомнений все равно копошился в моей душе. Выйдя на улицу, я решил проверить одно явное несовпадение. «Эрис, покажи мне канализационную ветвь от улицы Вайнштейнера. «Показываю», — ответила помощница и нарисовала длинную зеленую линию на карте. «Так, погоди, а что это за загогулина на площади Гагарина?» «Отток». Там сделали несколько коленей на 500 метров к югу и 600 метров к северу. Раньше канализационная система проходила прямо под площадью, но в прошлом году ее переделали. Мэр города заявил, что канализационные люки портят эстетический вид мемориала, поэтому все потихо и перенесли. Твою мать! Я резко развернулся и побежал обратно в дом. Ты куда? Ничего не понимая, спросила критика. Жди меня в машине, я быстро! Эм. Ну ок. Залетев наверх, я пробился сквозь полицейских к Клейтону. Во сколько произошло нападение? А? Парень вопросительно посмотрел на меня. Около одиннадцати вечера, а что такое? Одиннадцать вечера, понял, спасибо. Кивнув, я направился обратно. Эрис, во сколько был замечен последний сигнал Говарда? В 12 часов и 14 минут. То есть, чисто теоретически, Говард мог выжить после удара. Канализация у нас огромная. Помощники и вегеланты часто там ходят. Вполне возможно, что тело Говарда течение им отнесло к площади, где он последний раз попытался вызвать помощь, но у него ничего не получилось. Как будто модуль стоит над правым виском. Чисто теоретически, бэнд мог попасть в него и повредить. Но одна проблема. Канализация больше не проходит через площадь Гагарина. Выходит, что Говард либо смог выбраться сам, либо его вытащили. Но зачем вытаскивать труп из канализации и не сообщать об этом в полицию? «Чтобы украсть импланты», — предположила Эрис. «Это первый вариант, а второй незачем. Нет, ну реально, кто в своем уме будет такое делать? Это же тебе не игра от одной известной польской компании. Что-то мне все это не нравится, очень сильно не нравится». Выйдя на улицу, я понял, что мне катастрофически не хватает информации про Говарда Дэниелса. А это значит что? Верно, нужно срочно ехать к своей киберродственнице. родственнице Спровадив критику и запутав следы при помощи возвращения домой, я вызвал такси и поехал в книжный салон. Очень надеюсь, что Войс не спит в половину одиннадцатого вечера. Здесь есть кто-нибудь? поинтересовался я, зайдя внутрь. Непонятные металлические жучки вновь разбежались в разные стороны, а планшеты внезапно загорелись. «Добрый вечер, Марк! Ты в гости?» Жутким голосом ответила она со всех устройств одновременно. «Скорее по делу! Могу зайти?» «Ага!» Дверь щелкнула замком, и я прошел в административное помещение. «Честно, я никогда не привыкну к внешнему виду войс. Уж слишком жутко!» «Рада вновь видеть тебя», — улыбнувшись, произнесла кибердевушка. «Чем могу помочь?» «Ты уж извини, что так внезапно». «Ничего. Своего будущего спасителя я готова принять в любое нерабочее время, так что говори, чем я могу быть полезна». «В общем, дело запутанное настолько, что у меня волосы дымом встают. Генерал Васильев лично поручил мне распутать один странный момент. Ничего особенного». Глюкнула Эриса и человек умер от сердечной недостаточности или инсульта. Тело, естественно, никто не нашел. И? Затем выясняется, что его убил собственный сотрудник, когда атаковал другого сотрудника. Погоди секундочку. Войс включила саундтрек из Санта-Барбары. Продолжай. Очень смешно. Так вот, сотрудник сознал в убийство и хотел закончить дело. То есть убить второго сотрудника. Верно, но нам повезло. У второго сотрудника по имени Клейтон Сэвидж оказалась безопасная комната, и ему удалось спастись от Великого Мстителя. «Погоди, Клейтон? Тот самый малыш Клейтон? Ну, из Милитари Industries? удивилась Войс. «Да, но с какого перепугу он малыш?» — удивился я. «Потому что он милый», — улыбнулась кибердевушка. «Всегда такой и весь из себя крутой, но на деле очень добрый. Характер у него слабый, вот и притворяется плохишом». Я всегда называла его «малыш». С ним все хорошо. Да, но теперь его ждет штраф за ложные показания и возможное увольнение с работы. Печально, но главное, что он остался жив. Согласен. Так вот, убийца признался, что искал тело, но так и не нашел. И что в итоге? Мне кажется, что я упустил некую деталь. Можешь пробить данные по погибшему? Может, что-то есть? Любые совпадения. Можно на лицо Меня интересует не только Нейрополис, а весь материк. Так бы обратился Кэрис, но у нее на это уйдет часов пять, если не больше. Поняла. Как зовут человека? Говард Дэниелс. Так, кто из них? Войс вывела на экран несколько фотографий. Вот этот усач. Я указал на среднего. Начинаю обработку информации так... Оп, подключилась к спутникам... Нет, ну мало ли... Едва заметно пожав плечами, произнесла она. Хорошо, я не против. Так, за последние пять дней он много где был. Можно сузить временные рамки. Интересует ночь со вторника на среду. То есть практически сутки. Время убийства около 11 часов вечера. Вот от этой даты и буду отталкиваться. Опа, ничего себе! Войс вывела на экран съемки с камеры наружного наблюдения на одной из городских заправок. Говард, переодетый в джинсовый костюм, заправлял потрюпанную крету маслом. На крыше автомобиля расположился огромный багажник, забитый до отказа. «Вас стал из мертвых, значит? Увеличь вот сюда. Ага, к его голове», — попросил я. «Что это над виском?» «Свежий шрам». «Ожог?» «Нет, аккуратный и хирургический. Ему вырезали модуль серис. Такую операцию обычно делают ренегаты и дикари перед тем, как свалить из города». «Воу!» Я аж сел на пол. «Говард, да ты просто красавчик!» «Когда была сделана запись?» «В четыре часа ночи. По сути, у него было время, чтобы обратиться к нелегалу и сделать это. Уже неоднократно видела, как перебежчики ходят в Паулер-стрит. Там якобы тату-салон, но память на лица у меня хорошая. Сперва они появляются там, потом в сводках новостей в рубрике «Без вести пропавшие». «Паулер-стрит? Отлично!» «Значит, сегодня загляну к истинным художникам», — злобно усмехнулся я. «Войсты просто чудо. Кстати, Васильев с простыми людьми не дружит. Каждый его знакомый — это какой-нибудь суперценный человек. Может быть, есть какая-нибудь закрытая информация по Говарду? Может быть, мы о нем чего-то не знаем?» «Сейчас посмотрю», — ответила кибердевушка. «Нет. Всю жизнь на Марсе он работал инженером в Military Industries. Закончил школу, курсы...» политехнический институт, и вступил на должность. А кем он работал на Земле? Питерс упоминал что-то про его деятельность, но уж очень смутно. В основном рассказывал, насколько Говард был хорошим. На Земле, пам-пам, закрытые файлы. я чувствую себя истинным хацкерменом. Хитро улыбнулась Войс. Блин, не томи. Так, ого, тут сказано, что на Земле он работал на Росатом где-то под Челябинском, крупное, но закрытое предприятие, а он там был важной шишкой, этакий крутейший инженер». «Хм, и что производило это предприятие?» «Да ничего особенного». Улыбка кибердевушки выглядела несколько ошарашенной. «Всего лишь ядерные боеголовки».